Глава пятая. Предложение. Любовь или коммерческий интерес. Анна и Алексей по-прежнему никогда не договаривались о встречах. Она ждала его звонка. Он появлялся в совершенно неожиданных местах в то время, когда она переставала ждать или была очень занята. Увидев его, увлекшись разговором с ним, Анна не замечала, как откладывает намеченные встречи и они идут в ближайшее кафе. Она все больше убеждалась, что оказалась права. И на том совещании, и теперь он знает об освоении Марса много больше, чем хочет показать. Они также часто говорили о Марсе. В договоре о неразглашении не сказано, что они не могут обсуждать полученную информацию друг с другом. Очень скоро Анна болезненно осознала, что их якобы случайное знакомство вовсе не случайно. В тот день, когда у нее спустило колесо и появился Алексей, она влюбилась в него сразу до потери сознания. Он же просто выполнял свою работу невероятно талантливого рекрутера. Охотник за головами использовал все возможности, чтобы собрать лучших специалистов в сфере телевидения для полета на Марс. Она оказалась одной из многих. Он всего лишь играл роль Ганса, играющего на дудочке, и собирающего под ее звуки команду на выезд. Алексей знал или предчувствовал? Вселенская катастрофа близка. Не просто выполнял задание своего руководства подобрать команду специалистов для работы на Марсе. Он хотел вывести, спасти, сохранить на Красной планете лучших из лучших. Таков был его личный интерес. Эти подробности Анна узнала после его предложения. Однажды Алексей провожал Анну домой. Они шли пешком по летним, уставшим от дневного зноя улицам Москвы. Анна смотрела в ночное звездное небо. Думала о том, что Марс, а вовсе не Земля, сейчас главный центр новых технологий и современной философской мысли. «Как было бы интересно, хоть одним глазком...» Алексей словно угадал ее мысль. «Скажи, а ты согласилась бы подписать контракт и уехать работать на Марс, положим, на год-полтора?» Алексей внимательно посмотрел Анне в глаза. Первая реакция, самая важная. «Ты агент Таска?» — напрямую спросила она, не отводя взгляд. Алексей усмехнулся. «В каком-то смысле... да». Анна поймала мяч легкости и необязательности этого, как она поняла, первого захода к главной теме — их общения. «Дальше будет трудно, поэтому сейчас я позволю себе расслабиться», — решила она. «Поэтому ты встречаешься со мной? Ты вербуешь меня?» Анна любила играть интонациями и тембром голоса так, что любая произнесенная фраза обретала скрытый подтекст а порой и не один. Последовал вполне ожидаемый ответ. «Ты прекрасно знаешь, что сама давно завербовала меня. Анна, давай на чистоту. Ты стала очень близка и дорога мне. Ты умна, красива. Ты умеешь не просто жить, ты умеешь играть в этой жизни и настолько обладаешь чувством меры и выдержки, что никогда не переигрываешь». Я вижу, как тебе сейчас тяжело. Думаю, потому что ты одна. Рядом с тобой нет достойного и сильного мужчины. Но ты не можешь и не должна быть одна. Анна улыбнулась. Отец, мать и маленький сын — ее семья. Сейчас ей не нужно другой. Ты хочешь сделать меня дамой сердца? Анна умела задать вопрос не грубо, но вот так, напрямую, чтобы услышать «да», или нет, без иносказаний и двусмысленности. Она прекрасно понимала, у нее совершенно нет времени на продолжение каких-то романтических отношений, поэтому даже испытала облегчение, услышав ответ Алексея. «Анна, ты мне нравишься. Очень. У нас будет роман, но не теперь. Я встречаюсь и говорю с тобой» для того, чтобы сделать серьезное предложение, которое изменит твою жизнь. Предлагаю тебе в ближайшее время вылететь со мной на Марс. Ты была на священии по Марсу у Таска. Знаешь больше многих, но далеко не все. На Марсе создается новая система взаимоотношений между людьми, иной строй жизни, опирающийся на передовые технологии. Большинство специалистов, которых я набираю на следующий перелет, так или иначе имеют отношение к телевещанию. Потому что суть эксперимента на Марсе накрепко завязана с телевидением. На Марсе нет аналогового телевизионного сигнала, только цифровой, поэтому там речь идет о цифровом вещании, так называемом цивидении. Обычно Анна, в отличие от большинства женщин, тонко чувствовала и сразу легко принимала и поддерживала все новое, неисследованное, передовое и прогрессивное. Тем не менее, она сочла нужным пока сыграть консервативно настроенную даму и недоумённо спросила, «Зачем это?» «На Земле давным-давно все придумано и создано». Алексей моментально понял хорошо сыгранный вопрос. «Не будем спорить. Ты — профессионал высокого класса, поэтому сразу поймешь суть дела, когда окажешься в работе. Не во все подробности я имею право посвятить тебе сейчас, до того, как ты подписала контракт. Но да, ты права. все давно придумано и когда-то было. Суть эксперимента — в развитии прежних начинаний». «Там будут больше платить?» «Конечно. Такую сумму не платят ни одному человеку на Земле». Анна захохотала, думая, что это просто заманчивая сказка. Хм, зачем мне это?» Я и здесь неплохо зарабатываю. На земле сейчас спокойно и стабильно. Но Алексей даже не улыбнулся. Видимость. Одна видимость. Они подошли к подъезду. А это тебе, чтобы лучше думалось. Алексей буквально на полусловие прервал разговор, обнял Анну и исчез, оставив в ее руке пыльный, суровых очертаний камень размером с кулак. Камень с планеты Марс. Он авантюрист или... Или глубокий, умнейший человек, ввязавшийся в очень серьезную игру? Эти мысли всю ночь не давали Анне покоя. Было пять утра, но Анна не могла уснуть. Время от времени она взглядывала на письменный стол у окна. Там лежал подарок Алексея. Камень странно мерцал и переливался в лунном свете, пробивавшемся сквозь щели занавесок. То ли мерцание камня, то ли горячечные мысли, накрывающие Анну в предутренние часы своей кажущейся правотой, порождали странную путаницу из образов и решений. Марс. Планета без озер и рек, без зелени деревьев, без зверей и птиц, без той живой природы, которая есть на Земле. Невозможно. Там невозможно жить. Я не смогу. Но есть же люди, уже переселившиеся туда, и они вовсе не стремятся назад. Бесценный опыт, другой шанс невозможен. Но там не будет моих любимых, родителей и сына. Они точно не смогут полететь со мной. Я и так редко их вижу, а теперь расстаться придется надолго. Я много лет не смогу их даже обнять. При мысли об этом становилось совсем худо. Но камень продолжал мерцать, манить и говорить с Анной. Он внушал ей, что жизнь только одна. Любой шанс увидеть, узнать и испробовать новое упускать нельзя. Отказаться глупо. Очень глупо. Такой важный виток карьеры. Тут же лицо Алексея будто всплывало из предрассветной темноты, и он шептал ей «Я всегда буду с тобой». На следующее утро от этих мыслей не осталось и следа. Поток дел, требующих сиюминутного внимания и участия, подхватил, закружил Анну и заставил забыть о призрачных планах на будущее. Будущее оказалось рядом. Вечером брякнул телефон, пришла смс от Алексея. «Увидимся завтра вечером в нашем кафе». Так как обычно Алексей свиданий не назначал, а вырастал внезапно из-под земли, Анна подумала, что на этот раз разговор планируется весьма серьезный. Не ошиблась. Алексей ждал за столиком у окна. Кроме двух чашек кофе и меренги, Перед ним лежала внушительная стопка гербовой бумаги. «Это договор», — подумала Анна. «Решение нужно принять сегодня. Так скоро?» <смех> «Не может быть». «Анна, ты должна дать ответ. Ты отлично умеешь выстраивать действующие системы и работать с людьми. На Марсе много химиков, физиков, строителей, людей, которые занимаются технической стороной дела. Но, как ни странно, «Очень трудно, практически невозможно найти специалиста, который умеет формировать и направлять информационные потоки». «Когда ехать?» «Через два месяца». «Прочитай драфт договора. Конечно, он будет переделан специально для тебя». «Невозможно. Я не могу лететь и бросить здесь все. Здесь моя семья». В ясно глазах Алексея запрыгли черти. Проснулся азарт охотника. Он с первых встреч понял, насколько Анна легка на подъем, особенно если речь идет об интересной работе. В то же время знал, что семья — единственная серьезная преграда на его пути. Но собирался преодолеть ее. «Анна, подумай. Сейчас ты работаешь здесь, на земле. Месяцами не видишь своих родных. Когда ты последний раз говорила с сыном больше пяти минут? Не набегу, просматривая и подписывая ленты новостей в эфир. Нам очень важно, чтобы наши сотрудники были психологически уравновешены и выдержаны. Совершенно понятно, что ты не можешь быть спокойно, если ничего не знаешь о своей семье. На Марсе специальное оборудование создаст иллюзию твоего постоянного присутствия в семье. Ты будешь знать, при желании видеть, где твои родные, что они делают. В любой момент они смогут обратиться к тебе так же, как и ты к ним. У тебя есть такие возможности на земле?» Алексей саркастически улыбнулся. По выражению лица Анны он понял, что попал в точку, в самое сердце. Анна действительно месяцами не видела родителей и сына. Каждая встреча была для нее невероятной радостью и счастьем. Но радость... Омрачало с каждым годом нарастающее разочарование. Она переставала быть мамой своему сыну. Реальными родителями для него становились бабушка и дед. Безусловно, они воспитывали честного, справедливого, ответственного, умного и доброго человека, готовили его к самостоятельной жизни и делали это прекрасно. Но как же она сама? Кто она теперь для него? Сестра? Сколько непрожитых счастливых мгновений материнства потеряно на этом пути? После этого разговора прошло три недели. Три недели ежедневных встреч, разговоров, вопросов без ответов, мучений, сомнений, метаний со стороны Анны, твердой и упорной заинтересованности со стороны Алексея. Незаметно для обоих, деловые встречи постепенно перерастали в свидание мужчины и женщины. Поговорив о делах, они не могли расстаться, словно отдыхали, говоря об интересных фильмах, любимой еде, светских развлечениях, о пристрастиях в чтении и путешествиях. День становился неполноценным, если они не видели друг друга. Однажды они сидели в кафе напротив ее офиса за любимым столиком у окна. Теперь в абсолютно новых близких отношениях. Скажи, ты специально соблазнил меня, чтобы у меня точно не оставалось никаких сомнений по поводу работы на Марсе? <смех> Думай, как хочешь. Знаешь, в таких вопросах время — лучший судья. Но, кажется, я правда в тебя влюблен. Оставайся одна. Анна с ужасом понимала, что судьба ее решена. Почти месяц, день за днем, Алексей рассказывал ей о Марсе, о новых технологиях, которые там разрабатываются и используются, о новых взаимоотношениях в обществе, которое там создается. Он включил ее в вихревой поток причастности к новой жизни, и она не могла преодолеть силу притяжения. Но главным было даже не это. Сам Алексей должен лететь. Счет шел на неделе. Заявленная дата приближалась. «А этот день настанет», — думала Анна вечерами. «Независимо от моего решения, он сядет в космолет и... Исчезнет из моей жизни, возможно, навсегда. Я останусь одна. Нет, конечно, не одна. Со мной останутся мои родные». «Но без него. И да, мне всегда интересны нестандартные решения». До вылета оставалось чуть больше недели, когда она сказала Алексею «окончательное «да». «Я верю каждому твоему слову, но все равно мы подпишем договор». Алексей как будто знал, что «окончательное «да»» случится сегодня. Сразу вытащил из сумки распечатанный договор, переделанный с учетом мельчайших обстоятельств жизни Анны. «Смотри, здесь прописано все, Что ты приобретаешь и чего лишаешься. Договор подписывается сроком на 5 лет. На Землю ты сможешь прилетать раз в год на две недели. Компания, с которой заключается договор, берет на себя заботу о твоих родителях и о сыне». Оговаривается их состояние здоровья, финансовое обеспечение, помощь в случае непредвиденных обстоятельств. Все твои рабочие обязанности, равно как и бытовые условия, в которых ты будешь жить на Марсе, тоже продуманы в деталях. У тебя будет своя квартира, возможность быстрого перемещения из дома на службу и обратно. К твоим услугам лучшие врачи и медицинские технологии, адаптирующие человека для жизни во внеземных условиях — «Лучшие дизайнеры марсианской спецодежды, лучшие косметологи. Жуткие чемоданы с одеждой, любимыми туфлями, кремом и шампунем тебе собирать не придется. Там все это абсолютно другое». «Кто работодатель? Я никогда не слышал о названии фирмы, означенной здесь в качестве заказчика». Хм. «Не удивляйся. О ней мало кто слышал. Это засекреченная организация». Мощные стратегические силы, которые в последнее время перебрасывают на Марс опыт новых технологий и общественных отношений. Но главного твоего будущего шефа ты хорошо знаешь. Павел Таск. О нем прошла информация по всем каналам, что он снят с должности и пропал. Да, я помню. Так вот. Во-первых, он рассказал такой мизер по сравнению с тем, что на Марсе реально построено и налажено. А во-вторых... Он вот уже несколько месяцев постоянно живет на Марсе. Руководит Министерством Цевидения. Заправляет всем. Мне показалось, ты ему симпатизируешь. Да. Работалось с ним легко. Анна читала договор, твердо решив, что подпишет его. В самом начале ее сомнений и раздумий главным аргументом против была семья, невозможность полноценного общения с родными. Теперь главным аргументом «за» стал сам Алексей и ее интерес к переезду на другую планету. Возможность увидеть Землю с другого ракурса больше не представится ей никогда. Она четко понимала, что предаст себя, если откажется от поездки. Все, что ей дорого в ней самой, умение деликатно, по-женски, легко решать самые трудные вопросы, готовность в критической ситуации брать ответственность на себя, принимать интуитивно верные решения — Анна не могла положить Божий дар на алтарь семейных отношений. Я не могу потерять себя. Это моя жизнь. Я иду по пути своего предназначения, думала она. Да, у меня есть сын. Он первый перестанет меня уважать, если я приму другое решение. А что же, Алексей? промелькнула догадка. Он влюблен или никаких или? Я не могу ошибиться. Он, несомненно, обладает невероятной способностью гипнотизировать собеседника. Подводит к выгодному ему, Алексею, решению. Думаю, со мной он воспользовался и не раз своим талантом хантера. Ну и что? От этого он сейчас не менее дорог мне. А может быть и больше. Потому что и я не лишена охотничьих инстинктов. Она улыбнулась про себя, прямо взглянула в серые глаза Алексея и, решительно взяв ручку без капли сомнений, подписала договор.